И, однако, Ризон, как ни странно, именно в этом предании видит наиболее веское свидетельство того, что человечество якобы существовало на самом деле. Перед нами, утверждает он, доказательство, что эти самые предания рассказывали псы, сидя у пылающих костров и толкуя о человеке, погребенном в Женеве или улетевшем на Юпитер. Перед нами, говорил он также, сообщение о первом исследовании псами миров гоблинов и о первых шагах к созданию братства животных.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 Борзый, который не усматривает в предании фактических свидетельств, будто бы обнаруженных хоризоном, полагает, что сказитель просто доводит до логического финала культуру, якобы созданную человеком. Без широкой перспективы, без элементов органической стабильности не может выжить ни одна культура. Вот, по мнению Борзова, урок настоящего предания. В отличие от других частей цикла, это предание говорит о человеке с какой-то нежностью,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 «Предание шестое. Развлечение. Читает Кирилл Головин. Кролик свернул за куст. Маленький черный пес метнулся за ним и с разбегу остановился. На трубке перед ним стоял волк. В его зубах трепетала окровавленная тушка кролика. Эбинайзер застыл на месте, вывесив язык красной тряпкой. Он тяжело дышал и его слегка мутило от увиденного. Кролик был такой славный!» Чьи-то ноги простучали по тропе за спиной Эбинайзера, из-за куста опрометью выскочил сыщик и остановился рядом с ним. Волк быстро перевел взгляд с пса на карликового робота, потом обратно на пса. Бешеное янтарное пламя в его глазах постепенно потухло. — Зря ты так сделал, Волк, — мягко произнес Эбинайзер. — Кролик знал, что я его не трону, что все это понарошку. Он нечаянно наскочил на тебя, а ты его сразу схватил. — Нашел, с кем разговаривать, — прошипел сыщик. — Он же ни слова не понимает. Смотри, как бы тебя не сожрал. — Не бойся, при мне он тебя не тронет, — возразил Эбинайзер. — К тому же он меня знает. С прошлой зимы помнит. Он из той стаи, которую мы подкармливали. Медленно переступая, волк, крадучись, двинулся вперед, в двух шагах от пса остановился, тихо, нерешительно положил кролика на землю и подтолкнул его носом к Эбинайзеру. «Сыщик не то пискнул, не то ахнул». «Он отдает его тебе!» «Вижу», — спокойно ответил Эбинайзер. «Я же говорю, что он помнит. У него еще ухо было обморожено, а Дженкинс его подлечил». Вытянув морду и виляя хвостом, пес шагнул вперед. Волк на миг оцепенел, потом наклонил свою уродливую голову, принюхиваясь. Еще секунды, и они коснулись бы друг друга мордами, но тут волк отпрянул. «Пойдем лучше отсюда», — позвал сыщик. «Ты давай улепетывай, а я прикрою тебя с тыла. Если попробует...» «Ничего он не попробует», — перебил его Эбинайзер. «Он наш друг. и за кролика его винить нельзя. Он же не понимает. Он так привык. Для него кролик просто кусок мяса». «Так же, как это когда-то было для нас», — подумал он. «Как было для нас, пока первый пес не сел рядом с человеком у костра перед входом в пещеру. Да и после еще долго так было. Даже теперь иной раз, как увидишь кролика... Медленно, как бы извиняясь, волк дотянулся до кролика и взял его зубами. При этом он помахивал хвостом, только что не велял им. «Ну что?» — воскликнул Эбинайзер, и в ту же секунду волк метнулся прочь. Серым пятном мелькнул среди деревьев, серой тенью растаял в лесу. «Забрал, вот что!» — возмутился сыщик. «Этот мерзкий! Но сперва он отдал его мне!» — торжествующе возразил Эбинайзер. «Просто очень голодный был, от того и не выдержал. «А ведь такое сделал, чего не делал еще ни один волк. На мгновение зверь в нем отступил. Он хотел подарок за подарок!» Эбинайзер покачал головой. Ему же стыдно было, когда он его забирал. Видел, как он хвостом помахивал. Это он объяснял, что хочет есть, что кролик ему нужен. Нужнее, чем мне». Скользя глазами по зеленым просветам в волшебном лесу, пес втягивал носом запах перегноя, пьянящие благоухание изящных подснежников и фиалок, бодрящий, острый аромат молодой листвы, пробуждающегося весеннего леса. «Смотришь, когда-нибудь...» — заговорил он. «Знаю, знаю...» — вступил сыщик. «Смотришь, когда-нибудь и волки станут цивилизованными, и кролики, и белки, и все остальные дикие твари... «Вы, псы, все томитесь! Не томимся, а мечтаем!» — поправил его эбинайзер. «У людей было заведено мечтать. Бывало, сидят и что-нибудь придумывают. И мы так появились. Нас придумал человек по имени Вебстер. И повозился же он с нами. Горло переделал, чтобы мы говорить могли. Сделал нам контактные линзы, чтобы читали. Еще много проку было людям от их мечтаний!» — ехидно произнес сыщик. «Святая правда!» — подумал Эбинайзер. Сколько людей на Земле осталось? Одни мутанты, которые невесть чем заняты в своих башнях, да маленькая колония в заправдошних людей в Женеве. Остальные давно уже перебрались на Юпитер и превратились там из людей во что-то совсем другое. Опустив хвост, Эбинайзер повернул кругом и медленно поплелся по тропе. Жаль, кролика, думал он. Такой был славный, так здорово улепетывал. И совсем не от страха. Я за ним столько раз гонялся, он знал, что я не собираюсь его ловить. Но все равно Эбинайзер не винил волка. Волк за кроликом не для потехи бегает. У волков нет скота, который дает мясо и молоко, нет посевов, дающих муку для галет. — А ведь мне придется сказать Дженкинсу, что ты убежал! — ворчал жестокосердный сыщик, топая за ним по пятам. — Знаешь ведь, что тебе сейчас положено слушать! Пес продолжал молча трусить по тропе. Сыщик прав, эбинайзеру полагалось не гоняться за кроликами, а сидеть в усадьбе Вебстеров и слушать. Ловить звуки и запахи, и все время быть готовым почуять, когда вблизи что-то появится. Как будто сидишь у стены и слушаешь, что за ней делается, а слышно еле-еле. Хорошо, если хоть что-то уловишь, а понять, что именно и того труднее. «Это зверь во мне сидит и никак меня не отпускает», — думал эбинайзер. Древний пес, который сражался с блохами, глодал кости, раскапывал сусличьи норы, это он заставляет меня убегать из дома и гоняться за кроликом, когда мне положено слушать, заставляет рыскать по лесу, когда мне положено читать старые книги с длинных полок в кабинете. Слишком быстро, мы слишком быстро продвигались, так было нужно. Человеку понадобились тысячи лет, чтобы из нечленораздельных звучаний развились зачатки речи. Тысячи лет ушли на то, чтобы приручить огонь, и еще столько, чтобы изобрести лук и стрелы. Тысячи лет, чтобы научиться возделывать землю и собирать урожай. Тысячи лет, чтобы сменить пещеру на жилище, построенное своими руками. А мы всего какую-нибудь тысячу лет, как научились говорить, и уже во всем предоставлены самим себе. Конечно, если не считать Дженкинса». Лес поредел. Дальше только узловатые дубы тяжело карабкались вверх по склону, будто заплутавшиеся старики. Усадьба распласталась на бугре. Прильнув к земле, пустив глубокие корни, стояло размашистое сооружение, такое старое, что оно стало под цвет всему окружающему. Деревьям, траве, цветам, небу, ветру, дождю. Усадьба, построенная людьми, которые были привязаны к ней и к земле кругом, так же, как и теперь к ней привязались псы. Усадьба, в которой жили и умирали члены легендарного рода, оставившего в веках след яркий, как метеор. Люди, что вошли в предания, которые теперь рассказывали у пылающего камина в ненастные ночи, когда ветер с воем тормошил крышу. Предания о Брюсе Вебстере и первом псе, Нетаниэле, О человеке по имени Грант, который велел Нетаниэлу передать потомкам наказ – О другом человеке, который хотел долететь до звезд, и о старике, который сидел и ждал его на лужайке. И еще предание об ужасных мутантах, за которыми псы много лет следили. Но вот теперь люди ушли, но имя Вебстеров не забыто. И псы не забывали наказ, который Грант дал Натаниэлу в тот давно минувший день. Как будто вы, люди, как будто пес стал человеком. Вот наказ, который десять столетий передавался из поколения в поколение. И настало время выполнять его. Когда люди ушли, псы возвратились домой. Со всех концов света вернулись туда, где первый пес произнес первое слово, где первый пес прочел первую печатную строку. Вернулись в усадьбу Вебстеров, где в незапамятные времена жил человек, мечтавший о двойной цивилизации, о том, чтобы человек и пес шли в веках вместе, лапа об руку. «Мы старались, как могли», — сказал Эбинайзер вслух, словно обращаясь к кому-то. И продолжаем стараться. Из-за бугра донесся звон колокольчика, потом неистовый лай. Щенки гнали коров домой на вечернюю дойку. В подземелье отложилась вековая пыль. Серой пудрой лежала пыль не откуда-то извне, а неотъемлемая часть самого подземелья та его часть, которая со временем обратилась в прах. Пряный прах пыли перебивал влажную затхлость, в голове жужжанием отдавалась тишина. Радиевая лампочка тускло освещала пульт с маховичком, рубильником и пятью-шестью шкалами. Опасаясь нарушить спящую тишину, придавленный источаемым сводами грузом веков, Джон Вебстер медленно подошел к пульту, протянул руку и тронул рубильник, словно проверяя, настоящий ли он, словно ему нужно было ощутить пальцем сопротивление, чтобы удостовериться, что рубильник на месте. Рубильник был на месте. Рубильник и маховичок и шкалы, освещенные одинокой лампочкой. И все. Больше ничего. В тесном подземелье с голыми стенами больше ничего не было. Все так, как обозначено на старом плане. Джон Вебстер покачал головой, как будто могло быть иначе. План верен. План помнит. Это мы забыли. Забыли, а может быть, никогда и не знали, а может быть, и знать не хотели. Пожалуй, это вернее всего. Знать не хотели. Впрочем, с самого начала, наверное, лишь очень немного людей знали про это подземелье. Мало кто знал, потому что так было лучше для всех. С другой стороны, то, что сюда никто не приходил, еще не залог полной тайны. И не исключено... Он в раздумье смотрел на пульт. Снова рука протянулась вперед, но он тут же ее одернул. Не надо, лучше не надо. Ведь план ничего не говорит о назначении подземелья, о действии рубильника. Оборона. Вот и все, что написано на плане. Оборона. Тогда, тысячу лет назад, естественно было предусмотреть оборону. Она так и не пригодилась, но ее держали на всякий пожарный случай. Потому что даже тогда братство людей было настолько зыбким, что одно слово, один поступок могли его разрушить. Даже после десяти веков мира жила память о войне, и Всемирный комитет неизменно считался с ее возможностью. Думал о ней и о том, как ее избежать. Застыв на месте, Вебстер слушал биение пульса истории – Истории, которая завершила свой ток. Истории, которая зашла в тупик, и вот уже вместо полноводной реки – заводь. Несколько сот бесплодных человеческих жизней. Стоячий пруд, не питающий родников человеческой энергии и дерзаний. Вытянув руку, он коснулся ладонью стены и ощутил липучий холод, щекочущий ворс пылинок. Фундамент империи – погреб. Нижний камень могучего сооружения, гордо возвышавшегося над поверхностью земли – величавого здания, куда в древности сходились живые нити Солнечной системы. Империя не как символ захватничества, а как торжество упорядоченных человеческих взаимоотношений, построенных на взаимном уважении и мудрой терпимости. Резиденция правительства, которая черпала психологическую уверенность в мысли о том, что есть верная, надежная оборона. И можно положиться на то, что она в самом деле верная, непременно надежная. Люди той поры не оставляли случаю никаких лазеек. Они прошли суровую школу и кое-что соображали». Вебстер медленно повернулся, поглядел на следы, оставленные в пыли его ногами. Бесшумно, аккуратно ступая след в след, он вышел из подземелья, закрыл за собой тяжелую дверь и повернул замок, тщательно охраняющий тайну. Идя вверх по ступенькам потайного хода, он думал, «Теперь можно садиться и писать свой исторический обзор». Наброски в основном сделаны, композиция ясна, это будет превосходное, всесторонние исследования, вполне заслуживающее того, чтобы его прочли. Но Вебстер знал, что никто не прочтет его труд, не найдется желающих тратить на то время и силы. На широком мраморном крыльце своего дома Вебстер остановился и окинул взглядом улицу. Красивая улица, самая красивая во всей Женеве. Зеленый бульвар, ухоженные клумбы, доведенные до блеска неугомонными роботами пешеходные дорожки. Ни души на улице, и в этом ничего удивительного. Роботы рано заканчивают уборку, а людей в городе очень мало. На высоком дереве пела птица. Эта песенка выбрала в себя и солнце, и цветы. Она рвалась из переполненного счастьем горлышка, пританцовывая от неиссякаемой радости. Чистая улица, прикорнувшая в солнечных лучах, и большой прекрасный город. А какой в них смысл? Такую улицу должны заполнять смеющиеся дети, влюбленные пары, отдыхающие на солнце старики. Такой город, последний город на земле, единственный город на земле, должен быть полон движения и жизни. Пела птица, и человек стоял на ступеньках, и тюльпаны блаженно кивали реющему по улице душистому ветерку. Вебстер повернулся к двери, толкнул ее и переступил через порог. Комната была тихая и торжественная, похожая на собор. Витражи, мягкие ковры. Старое дерево рдело патиной веков. Медь и серебро искрились в свете лучей стрельчатых окон. Над очагом висела выполненная в спокойных тонах большая картина. Усадьба на бугре. Усадьба, которая пустила корни в землю и ревни вольнула к ней. Из трубы вился дым. Жидкая струйка, размазанная ветром по ненастному небу. Вебстер прошел через комнату, не слыша своих шагов. «Ковры», — подумал он, — «ковры стерегут здесь тишину. Рэндалл и тут хотел все переиначить на свой лад, но я ему не позволил и хорошо сделал. Человек должен сохранять что-нибудь старинное, быть верным чему-то, в чем слиты былые голоса и будущие надежды». Подойдя к рабочему столу, он нажал кнопку, и над столом зажегся свет. Он медленно опустился в кресло, протянул руку за папкой с черновиками, открыл ее и прочел заглавие «Исследование функционального развития города Женева». Превосходное заглавие, солидное, ученое. А сколько труда вложено? Двадцать лет. Двадцать лет он рылся в пыльных архивах, 20 лет читал и сопоставлял, взвешивал слова и суждения предшественников. Двадцать лет просеивал, отсеивал, отбирал факты, выявляя параметры не только города, но и людей. Никакого культа героев, никаких легенд. Одни факты, а факты добыть далеко не просто. Что-то прошелестело в комнате. не шаги, просто шелест. И ощущение, что рядом кто-то стоит. Вебстер повернулся. Сразу за световым кругом от лампы стоял робот. «Простите, сэр», — сказал робот. Но мне поручено вам доложить. Мисс Сара ждет в морской». Вебстер вздрогнул. «Что? Мисс Сара? Давно она здесь не появлялась». «Совершенно верно, сэр», — отозвался робот. «Когда она вошла, сэр, мне показалось, что вернулись былые времена». «Благодарю, Оскар», — сказал Вебстер. «Я сейчас. Принесите нам что-нибудь выпить». «Она принесла с собой, сэр», — ответил Оскар. «Одну из этих смесей мистера Беллентри». «Беллентри! Надеюсь, это не отрава?» «Я наблюдал за ней», — доложил Оскар. «Она уже пила, и с ней пока ничего не случилось». Вебстер встал, вышел из кабинета и прошел по коридору. Толчком отворил дверь, и его встретил плеск прибоя. Он невольно прищурился от яркого света на раскаленном песке пляжа, белой чертой уходящего вправо и влево за горизонт. Перед ним простирался океан, голубые волны с солнечными блестками и с белыми масками бурлящей пены. Он двинулся вперед по шуршащему песку. Постепенно глаза его освоились с разлитым в воздухе солнцем, и он увидел Сару. Она сидела в пестром шезлонге под пальмами, рядом на песке стоял элегантный пастельных тонов кувшин. Воздух был с привкусом соли, и дыхание океана разбавляло прохладой зной на берегу. Заслышав шаги, женщина встала и протянула руки навстречу Вебстеру. Он подбежал, стиснул протянутые руки и посмотрел на нее. «Нисколько не состарилась! Такая же прекрасная, как и в день нашей первой встречи!» Она улыбнулась. Ее глаза лучились. «И ты, Джон, немного посидели виски. Это тебе даже к лицу. Вот и все!» Он рассмеялся. «Мне скоро 60 Сара. Зрелость подкрадывается». «Я тут принесла один из последних шедевров Беллентри. Сразу станешь вдвое моложе». Он крякнул. «И как только Беллентри не угробил половину женевы своим зельем». Но этот напиток ему удался. Она была права. Пьется легко и вкус необычный, пьяняще звонкий. Вебстер придвинул к себе шезлонг и сел, не отрывая глаз от Сары. «Красиво у тебя здесь», — сказала она. «Рэндалл?» — Вебстер кивнул. «Уж он отвел душу. Так разошелся, что я его еле остановил. А эти его роботы, на что он шальной, так они еще хлеще». «Зато какие великолепные вещи делает. Оборудовал для Квентина марсианскую комнату. Это что-то неземное». «Слышал», — сказал Вебстер. «Мне он непременно хотел отделать кабинет под уголок космоса. Дескать, самая лучшая обстановка, чтобы посидеть, поразмышлять. Даже обиделся, когда я сказал, что не надо». Глядя в голубую даль, он потер левую руку большим пальцем правой. Сара наклонилась и отвела палец в сторону. «До сих пор не избавился от бородавок?» — заметила она. «Угу», — ухмыльнулся он. «Можно свести, да все никак не соберусь. Очень я занятой человек». «Да и свыкся с ними». Она выпустила его палец, и он опять принялся машинально скрести бородавки. «Занятой человек», — повторила она. «Тот то тебя давно не видно. Как книга продвигается?» «Можно садиться и писать. Уже размечаю главы. Сегодня проверял последний пункт. Хочется ведь, чтобы все было точно. Побывал в одном месте глубоко под землей. Это под старым зданием управления Солнечной системы». «Какая-то оборонительная установка, оперативный центр, включаешь рубильник и...» «И что?» «Не знаю», — ответил Вебстер. «Надо думать что-нибудь достаточно эффективное. Не мешало бы выяснить, да не могу себя заставить. Столько лет копался в пыли последние 20 лет. Больше сил нет». «Я смотрю, ты что-то приуныл, Джон. Как будто устал. С чего бы это? Не вижу причин. Ты у нас такой энергичный. Налите еще». Он покачал головой. «Нет, Сара, спасибо. Не то настроение. Мне страшно, Сара. Страшно». «Страшно?» «Это комната иллюзии. Зеркала, которые создают иллюзию простора. Вентиляторы, которые насыщают воздух брызгами соленой воды. Насосы, которые нагоняют воду. Искусственное солнце. А не хочется солнца, щелкни рычажком, и вот тебе луна». «Иллюзии», — произнесла Сара. «Вот именно. Вот все, что у нас есть. Нет настоящего дела, нет настоящей работы. К чему стремиться, для чего стараться? Вот я проработал 20 лет, а закончу книгу. Кто ее прочтет? Потратить на нее немного времени? Вот все, что от них требуется. Куда там? Зайдите, попросите у меня экземпляр, а если не досуг, я и сам буду рад принести, лишь бы прочли. Никто и не подумает. И стоять ей на полке рядом со всеми прочими книгами». — Так какой мне от этого толк? Что ж, я тебе отвечу. Двадцать лет труда, двадцать лет самообмана, двадцать лет умственного здоровья. — Знаю, — мягко сказала Сара. — Все это мне известно, Джон. Последние три картины... Он живо повернулся к ней. — Как? Неужели... Она покачала головой. — Нет, Джон, они никому не нужны. Мода не та. Реализм — это старо. Сейчас в части импрессионизм. «Мы слишком богаты», — сказал Вебстер. «У нас слишком много всего. Мы получили все, все и ничего. Когда человечество перебралось на Юпитер, землю унаследовали те немногие, которые на ней остались, и оказалось, что наследство для них чересчур велико. Они не могли с ним справиться, не могли осилить». Думали, что обладают им, а вышло наоборот. Над ними возобладала, их подчинила себе, их подавила все то, что им предшествовало. Она протянула руку, коснулась его руки. «Бедный Джон!» «От этого не отвертишься!» — продолжал он. «Настанет день, когда кому-то из нас придется взглянуть правде в глаза. Придется начинать сначала, с первой буквы. Я...» «Да? Что ты хотела сказать?» «Я ведь пришла проститься». «Проститься?» «Я выбрала сон». Он быстро, испуганно вскочил на ноги. «Что ты, Сара?» Она рассмеялась, но смех был насильственный. «Присоединяйся, Джон. Несколько сот лет. Может быть, когда проснемся, все будет иначе?» «Только потому, что никто не берет твои картины. Только потому...» «Именно потому, о чем ты сам сейчас говорил. Иллюзии, Джо». Я знала, чувствовала, просто не умела до конца осмыслить. Но ведь сон тоже иллюзия. Конечно, но ты-то об этом не будешь знать. Ты будешь воспринимать его как реальность. Никаких тормозов и никаких страхов, кроме тех, которые запрограммированы. Все очень натурально, Джо, натуральнее, чем в жизни. Я ходила в храм, мне там все объяснили. А потом, когда проснешься... Проснешься вполне приспособленным к той жизни, к тем порядкам, которые будут тогда царить. Словно ты родился в той эре, а ведь она может оказаться лучше. Как знать, вдруг окажется лучше. Не окажется, — сурово возразил Джон. Пока или если никто не примет мер, а народ, который ищет спасение в сне, уже ни на что не отважится. Она вся сжалась, и ему вдруг стало совестно. — Прости меня, Сара, я ведь не о тебе... «Вообще ни о ком, в частности, а обо всех нас вместе взятых!» Хрипло шептались пальмы, шурша жесткими листьями. Блестели на солнце лужицы, оставленные схлынувшей волной. «Я не стану тебя переубеждать», — добавил Вебстер. «Ты все продумала и знаешь, чего тебе хочется». «Люди не всегда были такими», — подумал он. «В прошлом, тысячу лет назад, человек стал бы спорить, доказывать... Но джуэйнизм положил конец мелочным раздорам. Джуэйнизм многому положил конец. «Мне все кажется», — мягко заговорила Сара. «Если бы мы не разошлись...» Он сделал нетерпеливый жест. «Вот тебе еще один пример того, что нами потеряно, что упущено человечеством. Да, многого мы лишились, если вдуматься. Нет у нас ни семейных уз, ни деловой жизни, нет осмысленного труда». Нет будущего». Он повернулся и посмотрел на нее в упор. «Сара, если ты хочешь вернуться...» Она покачала головой. «Ничего не получится, Джон. Слишком много лет прошло». Он кивнул. «Что верно, то верно». Она встала и протянула ему руку. «Если ты когда-нибудь предпочтешь сон, найди мой шифр. Я скажу, чтобы оставили место рядом со мной». Не думаю, чтобы я захотел, ответил он. Нет так нет. Всего доброго, Джон. Постой, Сара, ты ничего не сказала о нашем сыне, прежде мы с ним часто встречались, но Она звонко рассмеялась. Том почти уже взрослый, Джон. И только представь себе он, я его давно не видел, снова начал Вебстер. Ничего удивительного, он почти не бывает в городе. «Видно, в тебя пошел. Хочет стать каким-то первооткрывателем, что ли. Не знаю, как это называется. Это его хобби». «Ты подразумеваешь какие-нибудь новые исследования? Что-нибудь необыкновенное?» «Это точно необыкновенное, но не исследование. Просто он уходит в лес и живет там сам по себе. Он и несколько его друзей. Мешочек соли, лук со стрелами. Странно, что говорить, но он очень доволен». Уверяет, будто там есть чему поучиться. И вид у него здоровый, что твой волк. Сильный, поджарый, глаза такие яркие. Она повернулась и пошла к двери. «Я провожу», — сказал Вебстер. Она покачала головой. «Нет, лучше не надо». «Ты забыла ковшин?» «Возьми его себе, Джон. Там, куда я иду, он мне не понадобится». Вебстер надел мыслительный шлем из пластика и включил пишущую машинку на своем рабочем столе. Глава 26. Подумал он, и тотчас машинка защелкала, застучала, появились буквы. Глава 26. На минуту Вебстер отключился, перебирая в уме данные и намечая план, затем продолжил изложение. Стук литер слился в ровное жужжание. «Машины продолжали работать как прежде, под присмотром роботов, производя все то, что производили прежде. И роботы, зная, что это их право, право и долг, продолжали трудиться, делая то, для чего их сконструировали. Машины все работали, и роботы все работали, производя материальные ценности, словно было для кого производить, словно людей были миллионы, а не каких-нибудь пять тысяч. И эти пять тысяч, кто сам остался, кого оставили – неожиданно оказались хозяевами мира, соразмеренного с потребностями миллионов, оказались обладателями ценностей и услуг, которые всего несколько месяцев назад предназначались для миллионных масс. Правительства не было. Да и зачем оно, если все преступления и злоупотребления, предотвращаемые правительством, теперь столь же успешно предотвращались внезапным изобилием, выпавшим на долю пяти тысяч? Кто же станет красть, когда можно без воровства получить все, что тебе угодно? Кто станет тягаться с соседом из-за земельного участка, когда весь земной шар – сплошная незанятая делянка? Право собственности почти сразу стало пустой фразой в мире, где для всех всего было в избытке. Насильственные преступления в человеческом обществе давно уже фактически прекратились, и когда с исчезновением самого понятия материальных проблем право собственности перестало порождать трение, надобность в правительстве отпала. Вообще отпала надобность в целом ряде обременительных обычаев и условностей, которые человек начал вводить, едва появилась торговля. Стали ненужными деньги, ведь финансы потеряли всякий смысл в мире, где и так можно было получить все, что нужно. «Хоть попроси, хоть сам возьми». С исчезновением экономических уз начали ослабевать и социальные – Человек больше не считал для себя обязательным подчиняться обычаям и нормам, игравшим столь важную роль в насквозь пронизанном коммерции до-юпитерианском мире. Религия, которая из столетия в столетие теряла свои позиции, теперь совсем исчезла. Семья, которую скрепляли традиции и экономическая потребность в кормильце и защитнике, распалась. Мужчины и женщины жили друг с другом без оглядки на экономические и социальные обстоятельства, которые перестали существовать. Вебстер снова отключился, и машинка умиротворенно замурлыкала. Он поднял руки, снял шлем, перечитал последний абзац. «Вот оно», — подумал, — «вот корень. Если бы не распались семьи, если бы мы с Сарой не разошлись». Он потер бородавки на руке. «Интересно, чья у Тома фамилия? Моя или ее? Обычно они берут фамилию матери. Вот и я так поступил сперва, но потом мать попросила взять отцовскую». Сказала, что отцу будет приятно, а она не против. Сказала, что он гордится своей фамилией, и я у него единственный ребенок, а у нее были еще дети. Если бы мы не разошлись, тогда было бы ради чего жить. Если бы не разошлись, Сара не выбрала бы сон, не лежала бы сейчас в забытии со шлемом грез на голове. Интересно, какие сны она выбрала, на какой искусственной жизни остановилась. Хотел спросить ее, но не решился». Да и не пристало спрашивать о таких вещах. Он снова взял шлем, надел на голову и привел в порядок свои мысли. Машинка сразу защелкала. Человек растерялся, но ненадолго. Человек пытался что-то сделать, но недолго. Потому что пять тысяч не могли заменить миллионы, которые отправились на Юпитер, чтобы в ином обличье начать лучшую жизнь. У оставшихся пяти тысяч не было ни сил, ни идей, ни стимула. Сыграли свою роль и психологические факторы. Традиция, она тяжелым грузом давила на сознание тех, кто остался. Джоинизм, он принудил людей быть честными с собой и с другими, принудил людей осознать, наконец, тщетность их потуг. Джоинизм не признавал превратной доблести, а между тем оставшиеся 5000 больше всего нуждались именно в превратной, бездумной доблести, не отдающей себя отчета в том, что ей противостоит. Все их усилия выглядели жалкими перед тем, что было совершено до них, и в конце концов они поняли, что пяти тысячам не под силу осуществить мечту миллионов. Всем жилось хорошо. Так зачем терзаться? Есть еда, есть одежда, есть кров, есть дружеское общение, развлечения, всяческие удобства, есть все, чего только можно себе пожелать. И человек прекратил попытки что-то сделать. Он наслаждался жизнью. Стремление достичь чего-либо ушло в небытие. Вся жизнь людей превратилась в рай для пустоцветов. Вебстер снова снял шлем, протянул руку и нажал кнопку, выключая машинку. «Если бы нашелся хоть один желающий прочесть то, что я напишу», — думал он. «Хоть один желающий прочесть и осознать, хоть один, способный уразуметь, куда идет человек». Конечно, можно им рассказывать об этом. Выйти на улицу, хватать каждого за рукав и держать, пока все не выскажу. И ведь они меня поймут, на то и джуинизм. Поймут, но вдумываться не станут. Отложат впрок где-нибудь на задворках памяти, а извлечь оттуда потом будет лень или недосуг. Будут предаваться все тем же дурацким занятиям, развлекаться все теми же бессмысленными хобби, которые заменили им труд. Рэндалл с его отрядом шалых роботов входит и упрашивает соседей, чтобы позволили переоборудовать их дома. Беллэн три часами изобретает новые алкогольные напитки. Ну а Джон Вебстер убивает 20 лет, копаясь в истории единственного города Земли. Тихо скрипнула дверь, и Вебстер обернулся. В комнату неслышно вошел робот. «Да, в чем дело, Оскар?» Робот остановился. Туманная фигура в полумраке кабинета. — Пора обедать, сэр. — Я пришел узнать. — Что придумаешь и годится, сказал Вебстер. — Да, Оскар, положи-ка в камин. — Дрова уже положены, сэр. Оскар протопал к камину, наклонился, в его руке мелькнуло пламя и щепки загорелись. Понурившись в кресле, Вебстер глядел, как огонь облизывает поленья, слушал, как они тихо шипят и потрескивают, как в дымоходе просыпается тяга. «Красиво, сэр», — сказал Оскар. «Тебе тоже нравится?» «Очень нравится». «Генетическая память», — сухо произнес Вебстер. «Воспоминания о кузнице, в которой тебя выковали». «Вы так думаете, сэр?» «Нет, Оскар, я пошутил. Просто мы с тобой оба анахронизмы. Теперь мало кто держит камины. Незачем. А ведь есть в них что-то, что-то чистое, умиротворяющее». Он поднял глаза на картину над камином, озаряемую колышущимся пламенем. Оскар проследил его взгляд. «Как жаль, сэр, что с мисс Сарой все так вышло», — сказал он. Вебстер покачал головой. «Нет, Оскар, она сама так захотела. Покончить с одной жизнью и начать другую. Будет лежать там, в храме, и спать много лет, и будет у нее другая жизнь. Причем счастливая жизнь, Оскар, потому что она ее сама задумала». Его мысли обратились к давно минувшим дням в этой самой комнате. «Это она писала эту картину, Оскар. Долго работала, все старалась поточнее передать то, что ее занимало. Иной раз смеялась и говорила мне, что я тоже здесь изображен». «Я не вижу вас, сэр», — сказал Оскар. «Верно, меня там нет. А, впрочем, может быть, и есть. Не весь так частица. Частица моих корней». «Этот дом на картине «Усадьба Вебстеров в Северной Америке». «А я тоже Вебстер. Но как же я далек от этой усадьбы? Как далек от людей, которые ее построили?» «Северная Америка не так уж далеко, сэр». «Верно, Оскар. Недалеко, если говорить о расстоянии. В других отношениях далеко». Он почувствовал, как тепло камина, наполняя кабинет, коснулось его. «Далеко. Слишком далеко» и не в той стороне. Утопая ступнями в ковре, робот тихо вышел из комнаты. Она долго работала, все старалась поточнее передать то, что ее занимало. А что ее занимало? Он никогда не спрашивал, и она ему никогда не говорила. Помнится, ему всегда казалось, что, вероятно, речь идет о дыме, как ветер гонит его по небу. Об усадьбе, как она приникла к земле, сливаясь с деревьями и травой, укрываясь от надвигающегося ненастья. Но, может быть, что-нибудь другое, какая-нибудь символика, какие-нибудь черты, роднящие дом с людьми, которые его строили? Он встал, подошел ближе и остановился перед камином, запрокинув голову. Теперь он различал мазки, и картина смотрелась не так, как на расстоянии. Видно технику, основные мазки и оттенки, приемы которыми кисть создает иллюзию. Надежность. Она выражена в самом облике крепкого добротного строения. Стойкость. Она в том, что здание словно вросло в землю. Суровость, упорство, некоторая сумрачность. Целыми днями она просиживала, настроив видеофон на усадьбу, Прилежно делала эскизы, писала не спеша, часто сидела и просто смотрела, не прикасаясь к кистям. Видела собак, по ее словам, видела роботов, но она их не изобразила, ей нужен был только дом, одно из немногих сохранившихся поместий. Другие, веками остававшиеся в небрежении, разрушились, вернули землю природе. Но в этой усадьбе были собаки и роботы. Один большой робот, по их словам, и множество маленьких. Вебстер тогда не придал этому значения, был слишком занят. Он повернулся, прошел обратно к столу. Странно, если вдуматься. Роботы и собаки живут вместе. Один из Вебстеров когда-то занимался собаками, мечтал помочь им создать свою культуру, мечтал о двойной цивилизации человека и пса. В мозгу мелькали обрывки воспоминаний. Смутные обрывки сохранившихся в веках преданий об усадьбе Вебстеров. Что-то о роботе по имени Дженкинс, который с первых дней служил в семье Вебстеров. Что-то о старике, который сидел на лужайке перед домом в своей качалке, глядя на звезды и ожидая исчезнувшего сына. Что-то о давлеющем над домом проклятии, которое выразилось в том, что мир не получил учения Джуэйна. Видеофон стоял в углу комнаты, словно забытый предмет обстановки, которым почти не пользуются. Да и зачем им пользоваться? Весь мир сосредоточился здесь, в Женеве. Вебстер встал, сделал несколько шагов, потом остановился. номера в каталоге. А где каталог? Скорее всего, в одном из ящиков стола. Он вернулся к столу, начал рыться в ящиках. Охваченный возбуждением, он рылся нетерпеливо, словно терьер, ищущий кость. Дженкинс, робот-патриарх, потер металлический подбородок пальцами. Он всегда так делал, когда задумывался. Бессмысленный жест, нелепая привычка, заимствованная у людей, с которыми он так долго общался. Его взгляд снова обратился на черного песика, сидящего на полу рядом с ним. — Так ты говоришь, волк вел себя дружелюбно? — спросил Дженкинс. — Предложил тебе кролика? Эбинайзер взволнованно заерзал. «Это один из тех, которых мы кормили зимой, из той стаи, которая приходила к дому, и мы пытались ее приручить. Ты смог бы его узнать?» Эбинайзер кивнул. «Я запомнил его запах. Я узнаю». Сыщик переступил с ноги на ногу. «Послушай, Дженкинс, задай ты ему взбучку. Ему положено было слушать тут, а он убежал в лес. Что это он вдруг вздумал гоняться за кроликами?» «Это ты заслужил взбучку, сыщик», — строго перебил его Дженкинс. «За такие слова. Тебя предали эбинайзеру, ты его часть. Не воображай себя индивидом, ты всего-навсего руки эбинайзера Будь у него свои руки, он обошелся бы без тебя. Ты ему не наставник и не совесть. Только руки запомни». Сыщик возмущенно зашаркал ногами. «Я убегу», — сказал он. где диким роботам надо думать». Сыщик кивнул. «Они меня с радостью примут! У них такие дела затеяны! Я им пригожусь!» «Пригодишься, как металлолом!» — язвительно произнес Дженкинс. «Ты же ничему не обучен, ничего не знаешь, где тебе с ними равняться?» Он повернулся к эбинайзеру. «Подберем тебе другого!» Эбинайзер покачал головой. «По мне и сыщик хорош, я с ним как-нибудь полажу. Мы друг друга знаем, он не дает мне лениться, заставляет все время быть на чеку». «Вот и прекрасно!» — заключил Дженкинс. «Тогда ступайте. И если тебе, Эбинайзер, случится опять погнаться за кроликом, и ты снова встретишь этого волка, попробуй с ним подружиться». Сквозь окна в старинную комнату струились лучи заходящего солнца. Они несли с собой тепло весеннего вечера. Дженкинс спокойно сидел в кресле, слушая звуки снаружи. Там звякали коровьи колокольчики, тявкали щенки... Гулко стучал колун. «Бедняжка», — думал он. Улизнул и погнался за кроликом вместо того, чтобы слушать. «Слишком много. Слишком быстро. Это надо учитывать. А то как бы не надорвались. Осенью устроим передышку на неделю-другую, поохотимся на енотов. Это пойдет им только на пользу. А там, глядишь, настанет день, когда и вовсе прекратится охота на енотов. Гонка за кроликами». День, когда псы уже всех приручат, когда все дикие звери научатся мыслить, говорить, трудиться. Дерзкая мечта сбудется она не скоро, а впрочем, не более дерзкая, чем иные человеческие мечты. Может быть, их мечта даже лучше, ведь в ней нет и намека на возвращенную людьми черствость, нет тяги к машинному бездушию, творцом которого был человек. Новая цивилизация, новая культура, новое мышление. Возможно, с оттенком мистики и фантазерства, но разве человек не фантазировал? мышление стремящиеся проникнуть в тайны, на которые человек не желал тратить время, считая их чистейшим суеверием, лишенным какой-либо научной основы. Что стучит по ночам? Что бродит около дома, заставляя псов просыпаться и рычать? И никаких следов на снегу. От чего псы воют к покойнику? Псы знают ответ – Они знали его задолго до того, как получили речь, чтобы говорить и контактные линзы, чтобы читать. Они не зашли в своем развитии так далеко, как люди, не успели стать циничными скептиками. Они верили в то, что слышали, в то, что чуяли. Они не избрали суеверие как форму самообмана, как средство отгородиться от незримого. Дженкинс снова повернулся к столу, взял ручку, наклонился над лежащим перед ним блокнотом. Перо скрипела под нажимом его руки. Эбинайзер наблюдал дружелюбие у волка. Рекомендовать совету, чтобы Эбинайзера освободили от слушания и поручили ему наладить контакт с волком. С волками полезно подружиться. Из них выйдут отменные разведчики. Лучше, чем собаки. Более выносливые, быстрые, ловкие. Можно поручить им вместо псов слежку за дикими роботами за рекой, поручить наблюдение за рамками мутантов. Дженкинс покачал головой. «Теперь никому нельзя доверять. Те же роботы. Вроде бы ничего плохого не делают. Держатся дружелюбно, заходят в гости и в помощи не отказывают. Соседи как соседи, ничего не скажешь. Да разве наперед угадаешь? И ведь они машины изготавливают. Мутанты никому не докучают. Они вообще почти не показываются. Но и за ними лучше присматривать. Кто знает, какая чертовщина у них на уме». Как они с человеком поступили, какой подлый трюк выкинули, подсунули джуэнизм в такое время, когда он погубил род людской. Люди. Они были для нас богами, а теперь ушли, бросили нас на произвол судьбы. Конечно, в Женеве еще есть сколько-то людей, но разве можно их беспокоить? Им до нас дела нет». Сидя в сумерках, он вспоминал, как приносил виски, как выполнял разные поручения, вспоминал дни, когда в этих стенах жили и умирали вебстеры. Теперь он выполняет роль духовного отца для псов. Славный народец, умные, смышленые, и стараются вовсю. Негромкий звонок заставил Дженкинса подскочить в кресле. Снова звонок, одновременно на пульте видеофона замигала зеленая лампочка. Дженкинс встал и оцепенел, не веря своим глазам. «Кто-то звонит! Кто-то звонит после почти тысячелетнего молчания!» Пошатываясь, он добрел до видеофона, опустился в кресло, дотянулся дрожащими пальцами до тумблера и нажал его. Стена перед ним растаяла, и он оказался лицом к лицу с человеком, сидящим за письменным столом. За спиной человека пылающий камин озарял комнату с цветными стеклами в стрельчатых окнах. Вы Дженкинс, сказал человек, и в его лице было нечто такое, от чего у Дженкинса вырвался крик. Вы. Вы. Я Джон Вебстер, представился человек. Дженкинс уперся ладонями в верхнюю кромку видеофона и замер, испуганный непривычными для робота эмоциями, которые бурлили в его металлической душе. Я вас где угодно узнал бы, произнес он. Та же внешность. Любого из вас узнал бы. «Я вам столько прислуживал, виски приносил и... и...» «Как же, как же», — сказал Вебстер. «Ваше имя передавалось от старших к младшим. Мы вас помнили». «Вы ведь сейчас в Женеве, Джон?» Дженкинс похватился. «Я хотел сказать, сэр...» «Зачем так торжественно? Джон и все. Да, я в Женеве. Но мне хотелось бы с вами встретиться. Вы не против?» «Вы хотите сказать, что собираетесь приехать?» Вебстер кивнул. «Но усадьба кишит псами, сэр?» Вебстер усмехнулся. «Говорящими псами?» «Ну да», — подтвердил Дженкинс. «И они будут рады вас видеть. Они ведь все знают про ваш род. По вечерам на сон грядущий слушают рассказы про былые времена и... И... Но что еще, Дженкинс? Я тоже буду рад увидеть вас, а то все один да один». Бог прибыл. От одной мысли об этом притаившегося во мраке эбинайзера бросала в дрожь. «Если бы Дженкинс знал, что я здесь», — думал он, — «шкуру с меня содрал бы». Дженкинс велел, чтобы мы хоть на время оставили гостя в покое. Перебирая мягкими лапами, эбинайзер дополз до двери кабинета и понюхал. Дверь была открыта. Чуть-чуть. Он прислушался, вжимаясь в пол. Ни звука. Только запах. Незнакомый резкий запах, от которого по всему телу пробежала волна блаженства, и шерсть на спине поднялась дыбом. Он быстро оглянулся. Никого. Дженкинс в столовой, наставляет псов, как им надлежит себя вести, а сыщик ходит где-то по делам роботов. Осторожно, тихонько Эбинайзер подтолкнул носом дверь. Щель стала шире. И еще толчок, и дверь отворилась наполовину. Человек сидел в мягком кресле перед камином, скрестив свои длинные ноги, сплетя пальцы на животе. Эбинайзер еще плотнее вжался в пол, из его глотки невольно вырвался слабый виск. Джон Вебстер сел прямо. «Кто там?» — спросил он. Эбинайзер оцепенел, только сердце отчаянно колотилось. «Кто там?» — снова спросил Вебстер, заметил пса и произнес уже гораздо мягче входи дружище давай входи эбинайзер не двигался вебстер щелкнул пальцами я тебя не обижу входи же а где все остальные эбинайзер попытался встать попытался ползти но кости его обратились в каучук кровь в воду а человек уже шагал через кабинет прямо к нему эбинайзер увидел как человек нагибается над ним ощутил прикосновение сильных рук потом вознесся в воздух и запах, который он уловил из-за двери, одуряющий запах бога, распирал его ноздри. Руки прижали его к незнакомой материи, которая заменяла человеку мех. Затем послышался ласковый голос. Эбинайзер не разобрал сразу слов, только почувствовал — все в порядке. — Пришел познакомиться, — говорил Джон Вебстер. — Улизнул, чтобы познакомиться со мной. Эбинайзер робко кивнул. «Ты не сердишься? Не скажешь Дженкинсу?» Вебстер покачал головой. «Нет, не скажу Дженкинсу». Он сел, и Эбинайзер устроился у него на коленях, глядя на его лицо. Волевое, изборожденное складками, которые казались еще глубже в неровном свете каминного пламени. Рука Вебстера поднялась и стала гладить голову Эбинайзера, а Эбинайзер заскулил от восторга переполнявшего его псиную душу. «Все равно, что вернуться на родину», — говорил Вебстер, обращаясь к кому-то другому. «Как будто ты надолго куда-то уезжал и, наконец, вернулся домой. Так долго дома не был, что ничего не узнаешь. Ни обстановку, ни расположение комнат. Но чувство родного дома владеет тобой, и ты рад, что вернулся». «Мне здесь нравится», — сказал Эбинайзер, подразумевая колени Вебстера, но человек понял его по-своему. «Еще бы», — отозвался он. «Для тебя это такой же родной дом, как для меня. Даже больше, ведь вы оставались здесь и следили за домом, а я о нем позабыл». Он гладил голову Эбинайзера, теребил его уши. «Как тебя звать?» — спросил он. «Эбинайзер!» «И чем же ты занимаешься, Эбинайзер?» «Я слушаю». «Слушаешь?» «Ну да, это моя работа — ловить слухом гоблинов». «И ты их в самом деле слышишь?» «Иногда». Я не очень хороший слухач. Начинаю думать про кроликов и отвлекаюсь. Какие же звуки издают гоблины? Когда какие? Когда ходят, когда просто тюкают. Иногда говорят. Только они чаще думают. Постой, Абинайзер. А где же находятся эти гоблины? А нигде, ответил Абинайзер. Во всяком случае, не на нашей земле. Не понимаю. Это как большой дом. Большой дом, в котором много комнат. Между комнатами двери. «Из одной комнаты тебе слышно, есть ли кто в других комнатах, но попасть к ним ты не можешь». «Почему же не можешь?» — возразил Вебстер. «Открыл дверь и вошел». «Но ты не можешь открыть дверь. Ты даже не знаешь про нее. Тебе кажется, что твоя комната одна во всем доме, и даже если бы ты знал про дверь, то все равно не смог бы ее открыть». «Ты говоришь про разные измерения». Эбинайзер озабоченно наморщил лоб. «Я не знаю такого слова «измерение». «Я объяснил тебе так, как Дженкинс нам объяснял. Он говорил, что на самом деле никакого дома нет, и комнат на самом деле нет, и те, кого мы слышим, наверное, совсем не такие, как мы». Вебстер кивнул своим мыслям. «Вот так и надо действовать, не торопясь, не обескураживать их трудными словами. Пусть сперва схватят суть, потом можно вводить более точную научную терминологию. И, скорее всего, она окажется искусственной, ведь уже есть название». «Гоблины. То, что за стеной. То, что слышишь, а определить не можешь. Жители соседней комнаты. Гоблины. Берегись, не то гоблин тебя заберет. Такой подход у человека. Он чего-то не может понять, не может увидеть, не может пощупать, не может проверить. Значит, этого нет, не существует. Значит, это призрак, вурдалак, гоблин. Тебя гоблин заберет. Так проще и удобнее». Страшно? Да, но при свете дня можно про них забыть. И ведь они тебя не преследуют, не донимают. Если очень постараться, можно внушить себе, что их нет. Назови их призраками, гоблинами, и можно даже посмеяться над ними. При свете дня. Горячий шершавый язык лизнул подбородок Вебстера, и Эббинайзер заерзал от восторга. — Ты мне нравишься, — сказал он. — Дженкинс никогда меня так не держал. Никто так не держал. «У Дженкинса много дел», — ответил Вебстер. «Конечно», — подтвердил эбинайзер. «Он сидит и все записывает в книгу. Что мы, псы, услышали и что нам нужно сделать?» «Ты что-нибудь знаешь про Вебстеров?» — спросил человек. «Конечно. Мы все про них знаем. Ты тоже Вебстер. Мы думали, их уже не осталось». «Остались. И один все время здесь был. Дженкинс тоже Вебстер. Он нам никогда об этом не говорил. Еще бы». Дрова прогорели, и в комнате стало совсем темно. Язычки пламени, фыркая, озаряли стены и пол слабыми сполохами. И было что-то еще. Тихий шорох, тихий шепот, вобравший в себя нескончаемые воспоминания и долгий ток жизни, две тысячи лет. Дом, который строился на века и простоял века, который должен был стать родным очагом и до сих пор остается родным. Надежный приют, который обнимает тебя теплыми руками и ревниво прижимает к сердцу. В мозгу отдались шаги, шаги из далекого прошлого, шаги, отзвучавшие навсегда много столетий назад, поступь вебстеров, тех, которые ему предшествовали, тех, которым Дженкинс прислуживал со дня их рождения до смертного часа. История. Его окружала история. Она шелестела гординами, по половицам, хоронилась в углах, глядела со стен. Живая история, которую чувствуешь нутром, воспринимаешь кожей, пристальный взгляд давно угасших глаз, вернувшихся из ночи. Что, еще один Вебстер? Дренцо, Пустышка? Выдохлась порода. Разве мы такими были? Последыш. Джон Вебстер поежился. Нет, не последуешь, возразил он. У меня есть сын. Ну и что из того? Сын говорит. А много ли он стоит, этот сын? Вебстер вскочил с кресла, уронив Эбинайзера на пол. «Неправда!» – закричал он. «Мой сын!» И снова опустился в кресло. Его сын в лесу, играет луком и стрелами, забавляется. «Хобби», – сказала Сара, прежде чем подняться в храм, чтобы сто лет смотреть сны. «Хобби, а не деятельность. Не профессия. Не насущная необходимость. Развлечение. Не настоящее занятие. Не то, не все. В любую минуту брось, никто даже и не заметит. Вроде изобретение разных напитков, вроде писания никому не нужных картин, вроде переделки комнат с помощью отряда шельных роботов. Вроде составления истории, которая никого не интересует. Вроде игры в индейцев или пионеров, или дикарей с луком и стрелами. Вроде сочинения длящихся веками снов для людей, которые присытились жизнью и жаждут вымысла. Человек сидел в кресле, уставившись в простертую перед ним пустоту, ужасающую, жуткую пустоту, поглотившую и завтра, и все дни. Он рассеянно переплел пальцы и большой палец правой руки потер левую. Эбинайзер подобрался к человеку через озаряемый тусклыми сполохами мрак, оперся передними лапами о его колени и заглянул в лицо. — Повредил руку? — спросил он. — Что? — Повредил руку? Ты ее трешь? Вебстер усмехнулся. Да нет, просто бородавки. Он показал их псу. Надо же, бородавки, сказал Эбинайзер. Разве они тебе нужны? Нет, вебстер помялся. Пожалуй, не нужны. Все никак не соберусь пойти, чтобы мне их свели. Эбинайзер опустил морду и поводил носом по руке вебстера. Вот так, торжествующе произнес он. Что вот так? «Погляди на бородавки!» Вспыхнула обвалившаяся головешка. Вебстер поднял руку к глазам и присмотрелся. «Нет бородавок. Гладкая, чистая кожа». Дженкинс стоял во мраке, слушая тишину, податливую сонную тишину, которая уступала дом теням, полузабытым шагам, давно произнесенным фразам, бормотанию стен и шелесту гордин. Стоило пожелать, и ночь превратилась бы в день. Линзы переключить очень просто, но старик-робот не стал измерять зрение. Ему нравилось размышлять в темноте. Он дорожил этими часами, когда спадала пелена настоящего и возвращалась оживая прошлое. Остальные спали, но Дженкинс не спал. Ведь роботы никогда не спят. Две тысячи лет бдения, двадцать веков непрерывной деятельности, и сознание не отключалось ни на миг. «Большой срок, — думал Дженкинс, — большой даже для робота. Ведь еще до того, как люди перебрались на Юпитер, почти всех старых роботов деактивировали, умертвили, отдали предпочтение новым моделям. Новые модели больше походили на человека, мягче двигались, лучше говорили, быстрее соображали своим металлическим мозгом. Но Дженкинс остался, потому что он был старым верным слугой, потому что без него усадьба Вебстеров не была бы родным очагом. «Они меня любили», — сказал себе Дженкинс. В этих трех словах он черпал утешение в мире с скупом на утешение, в мире, где слуга стал предводителем и остро желал снова стать слугой. Стоя у окна, он смотрел через двор на спускающиеся вниз по склону черные глыбы дубов. Сплошной мрак, ни одного огонька, а ведь когда-то были огни. В заречном краю приветливо лучились окна. «Но человек исчез, и огни пропали. Роботам огни не нужны. Они видят в темноте, как и Дженкин сможет видеть, если захочет. А замки мутантов что днем, что ночью одинаково сумрачные, одинаково зловещие. Теперь человек появился опять. Один человек. Появился, да только вряд ли останется» переночует несколько дней в господской спальне на втором этаже, потом вернется в Женеву, обойдет старое забытое поместье, поглядит на заречные дали, полистает книги на полках в кабинете и в путь. Дженкинс повернулся. «Проверить, как он там», — подумал он. «Спросить, не нужно ли чего-нибудь, может, виски принести? Боюсь только, что виски теперь никуда не годится. Тысяча лет — большой срок даже для бутылки доброго виски». Идя через комнату, он ощутил благодатный покой, глубокую умиротворенность, какой не испытывал с тех давних пор, когда счастливый, как терьер, носился по дому, выполняя всевозможные поручения. Подходя к лестнице, он напевал про себя что-то ласковое. Он только заглянет, и если Джон Вебстер уснул, уйдет, а если не уснул, спросит «Вам удобно, сэр? Может быть, чего-нибудь пожелаете? Может, горячего пунша?» Он шагал через две ступеньки, ведь он снова прислуживал Вебстеру. Джон Вебстер полусидел в постели, обложившись подушками. Кровать была жесткая и неудобная. Комната тесная и душная, не то что его спальня в Женеве, где лежишь на травке у журчащего ручья и глядишь на мерцание искусственных звезд в искусственном небе и вдыхаешь искусственный запах, искусственные сирени, цветы которой долговечнее человека — не тебе бормотание незримого водопада не мигающих в заточении светлячков а тут просто напросто кровать и спальня. вебстер вытянул руки поверх одеяла и согнул пальцы размышляя эбинайзер только коснулся бородавок и бородавки пропали и это не было случайностью он все проделал намеренно это было не чудо а сознательный акт чудеса не всегда удаются а эбинайзер был уверен в успехе Быть может, тут способность, добытая в соседней комнате, похищенная у гоблинов, которых слушает Эббинайзер. Способность исцелять без лекарств, без хирургии, нужно только некое знание, особое знание. Были же в древние непросвещенные века люди, уверявшие, будто могут сводить бородавки. Они покупали их за монетку, выменивали за какую-нибудь вещь, заговаривали, и, случалось, бородавки постепенно сами пропадали. Может быть, эти необычные люди... «Тоже слушали гоблинов?» Чуть слышно скрипнула дверь, и Вебстер сел прямо. Из темноты прозвучал голос. «Вам удобно, сэр? Может быть, чего-нибудь пожелаете?» «Дженкинс?» «Он самый, сэр!» Темный силуэт, крадучись, вошел в спальню. «Пожелаю», — сказал Вебстер. «Мне хочется поговорить с тобой». Он пристально посмотрел на металлическое существо, стоящее возле кровати. «Насчет собак», — добавил он. «Они стараются изо всех сил», — сказал Дженкинс. «Нелегко им приходится, ведь у них никого нет, ни души. У них есть ты». Дженкинс покачал головой. «Но ведь этого мало. Я же только, ну, только наставник, и все. А им нужны люди. Потребность в людях у них в крови. Тысячи лет человек и пес были рядом». «Человек и пес вместе охотятся, человек и пес вместе пасут стада, человек и пес вместе сражаются с врагами. Пес караулит, пока человек спит, человек отдает псу последний кусок, сам голодный, апсана кормит накормит». Вебстер кивнул. «Что ж, пожалуй, ты и прав. Они каждый вечер перед сном говорят о людях», — продолжал Дженкинс. «Садятся в кружок, и кто-нибудь из стариков рассказывает какое-нибудь старинное предание», а все остальные сидят и девятся, сидят и мечтают. Но какая у них цель? Чего они хотят добиться? Как представляют себе будущее? «Какие-то черты намечаются», — ответил Дженкинс. «Смутно, правда, но все-таки видно. Понимаете, они ведь медиумы, отроду медиумы, никакого расположения к механике. Вполне естественно, у них же нет рук. Где человека выручал металл, псов выручают призраки». призраки. То, что вы, люди, называете призраками, на самом деле это не призраки. Я в этом убежден. Это жители соседней комнаты. Какая-то иная форма жизни на другом уровне. Ты допускаешь, что на Земле одновременно существует жизнь на разных уровнях? Дженкинс кивнул: Я начинаю в это верить, сэр. У меня целый блокноты исписан тем, что видели и слышали псы. И вот теперь многолетние наблюдения складываются в какой-то узор. Он поспешно добавил, «Возможно, я ошибаюсь, сэр, ведь у меня нет никакого опыта. В старые времена я был всего лишь слугой, сэр. После Юпитера я попытался что-то наладить, но это было не так-то просто. Один робот помог мне смастерить нескольких маленьких роботов для псов, а теперь маленькие сами мастерят себе подобных, когда нужно. Но ведь псы только сидят и слушают». «Что вы, сэр?» «Они много чего еще делают. Стараются подружиться с животными, следят за дикими роботами и мутантами. А много их, этих диких роботов?» Дженкинс кивнул. «Много, сэр. По всему свету разбросаны в небольших лагерях. Это те, которых бросили хозяева, сэр. Которые больше не нужны были человеку, когда он отправился на Юпитер. Объединились в группы и работают». «Работают? Над чем же?» «Не знаю, сэр». «Чаще всего машины изготовляют, помешались на механике. Хотел бы я знать, что они будут делать со всеми этими машинами, для чего они им нужны». «Да, хотелось бы знать», — сказал Вебстер. Устремив взгляд в темноту, он дивился. Дивился, до какой же степени люди, запершись в Женеве, потеряли всякую связь с остальным миром. Ничего не знают о том, чем заняты псы, не знают о лагерях деловитых роботов, о замках страшных и ненавистных мутантов. «Мы потеряли связь», — говорил он себе. «Мы отгородились от внешнего мира, устроили закуток и забились в него, в последний город на свете. И ничего не знали о том, что происходит за пределами города. Могли знать, должны были знать, но нас это не занимало. Пора бы и нам что-то предпринять». «Мы растерялись. Мы были подавлены, но первое время еще пытались что-то сделать, а потом окончательно пали духом. Те немногие, которые остались, впервые осознали величие рода человеческого, впервые рассмотрели грандиозный механизм, созданный рукой человека. И они пытались держать его в исправности. И не смогли. И они искали рационалистические объяснения». Человек почти всегда ищет рационалистические объяснения, внушает себе, что на самом деле никаких призраков нет, называет то, что стучит в ночи первым пришедшим в голову обтекаемым словом. Мы не смогли держать механизм в исправности и занялись рационалистическими объяснениями, хоронились за словесным занавесом, и джуинизм помогал нам в этом. Мы подошли вплотную к культу предков, мы принялись возвеличивать род людской». Не могли продолжать деяния человека, тогда мы попытались его возвеличить, попытались поднять на пьедестал тех, кому задача была по плечу. Мы ведь все хорошее стремимся возвеличить, вознести на пьедестал посмертно. Мы превратились в племя историков, копались грязными пальцами в руинах рода человеческого и прижимали каждый случайный фантик к груди, словно бесценное сокровище. Это была первая стадия. Хобби, которая поддерживала нас, пока мы не осознали, что мы есть на самом деле. Муть на дне опрокинутой чаши человечества. Но мы пережили это. Разумеется, пережили. Достаточно было смениться одному поколению. Человек легко приспосабливается, он все что угодно переживет. Ну, не сумели построить звездные корабли. Ну, не долетели до звезд. Ну, не разгадали тайну жизни. Ну и что? Мы оказались наследниками. «Все досталось нам. Мы были обеспечены лучше, чем кто-либо до нас и после нас. И мы опять предались рационалистическим объяснениям, а величие рода выбросили из головы. Хоть и лесная штука, но, с другой стороны, несколько обременительная, даже унизительная». «Дженкинс», — трезво сказал Вебстер, — «мы разбазарили целых десять столетий». «Не разбазарили, сэр?» — возразил Дженкинс. «Просто передохнули, что ли?» «А теперь, может быть, опять займете свое место. Вернитесь к нам». «Мы вам нужны. Вы нужны псам», — сказал Дженкинс. «И роботам тоже. Ведь и те, и другие всегда были только слугами человека. Без нас они не пропадут. Псы строят свою цивилизацию, но дело продвигается медленно». «Быть может, их цивилизация окажется лучше нашей», — заметил Вебстер. «Может, больше преуспеет...» «Наша ведь не преуспела, Дженкинс». «Возможно, она будет подобрее», — согласился Дженкинс. «Зато не особенно предприимчивая. Цивилизация, основанная на братстве животных, на сверхчувственном восприятии, может быть, в конечном счете и дойдет до общения и обмена с сопряженными мирами. Цивилизация большой и чуткой души, но не очень конструктивная. Никаких конкретных задач лишь самая необходимая техника». Просто поиски истины, при том в направлении, которым человек совершенно пренебрег. И ты считаешь, что человек тут мог бы помочь? Человек мог бы направлять? Направлять так, как надо? Мне трудно ответить. Лежа в темноте, Вебстер вытер об одеяло вспотевшие ладони. — Ты мне правду скажи, — угрюмо произнес он. «Вот ты говоришь, что человек мог бы направлять, а если он снова начнет верховодить, отвергнет, как непрактичное, то, чем занимаются псы, выловит всех роботов и направит их технические способности по старому заезженному руслу, ведь и псы, и роботы подчинятся человеку». «Конечно», — согласился Дженкинс. «Однажды они ведь уже были слугами, но человек мудр, человек лучше знает». «Спасибо, Дженкинс», — сказал Вебстер. «Большое спасибо!» И, устремив глаза в темноту, он прочел там правду. Его следы по-прежнему были запечатлены на полу, и воздух был пряный от запаха пыли. Радиевая лампочка рдела над пультом, и рубильник, шкалы и маховичок ждали. Ждали того дня, когда они понадобятся. Стоя на пороге, Вебстер вдыхал смягчающий пыльную горечь запах влажных стен. Оборона, думал он, глядя на рубильник. Оборона, мера против вторжения, средство защитить то или иное место от всех действительных и воображаемых видов оружия, которые может пустить вход предполагаемый враг. Но защита, не пропускающая врага внутрь, очевидно, не пропустит обороняющегося наружу. Конечно, поручиться нельзя, но все-таки... Он пересек помещение и остановился перед рубильником, и протянул руку, и сжал рукоятку, стронул ее с места и понял, что механизм действует. Тут рука его быстро метнулась вперед, и контакт замкнулся. Откуда-то снизу глубоко-глубоко донеслось глухое жужжание, заработали какие-то машины. На шкалах стрелки вздрогнули и оторвались от штифта. Пальцы Вебстера нерешительно коснулись маховичка, повернули его, и стрелки, вздрогнув опять, поползли дальше. Вебстер решительно, быстро продолжал крутить маховичок, и стрелки ударились в противоположный штифт. Вебстер круто повернулся, вышел из подземелья, закрыл за собой дверь, зашагал вверх по крошащимся ступенькам. «Только бы он работал», — думал он. «Только бы работал». Ноги быстрее пошли по ступеням. В висках стучала кровь. «Только бы он работал!» Когда включился рубильник, глубоко-глубоко внизу сразу же загудели машины. Значит, оборонительный механизм, во всяком случае часть его, еще работает. Но даже если так, сделает ли он то, что надо? Что если защита не пропускает врагов внутрь, а человека наружу пропустит? Что если... Выйдя на улицу, он увидел, что небо изменилось... Свинцовая серая пелена скрыла солнце, и город погрузился в потемки, лишь наполовину разбавленные светом автоматических уличных фонарей. Слабый ветерок погладил щеку Вебстера. Серый сморщенный пепел сожженных заметок и плана, который он нашел, по-прежнему лежал в очаге, и Вебстер, быстро подойдя к камину, схватил кочергу и яростно мешал ею пепел до тех пор, пока не уничтожил все следы. «Все», — сказал он себе, — «последний ключ уничтожен». Без плана, не зная про город того, что выведал я за 20 лет, никто и никогда не найдет тайник с рубильником и маховичком и шкалами под одинокой лампочкой. Никто не поймет толком, что произошло. Даже если станут догадываться, все равно удостовериться не смогут. Даже если удостоверятся, все равно ничего не смогут изменить. Тысячу лет назад было бы иначе. В те времена человек, только дай зацепку, решил бы любую задачу. Но человек изменился. Нет прежних знаний, нет прежней сноровки. Ум стал дряблым. Человек живет лишь сегодняшним днем без каких-либо лучезарных целей. Зато остались старые пороки. Пороки, которые он полагал достоинствами, считая, что они поставили его на ноги. Осталась незыблемая уверенность, что только его жизнь, только его племя чего-то стоит. Самодовольный эгоизм, сделавший человека властелином мироздания. С улицы донесся звук бегущих ног, и Вебстер, отвернувшись от камина, посмотрел на темные стрельчатые окна. Зашевелились. Забегали. Волнуются. Ломают голову, что произошло. Сотни лет их не тянуло за город, а теперь, когда путь закрыт, с пеной у рта рвутся. Улыбка растянула его губы. «Глядишь до того взбодряться, что придумают какой-нибудь выход». «Крысы в крысоловке способны на самые неожиданные хитрости, если только раньше не сойдут с ума. И если люди выберутся на волю, что ж, значит, у них есть на это право. Если выберутся на волю, значит, заслужили право снова верховодить». Он пересек комнату. В дверях на минуту остановился, глядя на картину над очагом. Неловко поднял руку и отдал честь. Мученический прощальный жест. Потом вышел из дома и зашагал по улице вверх туда же, куда всего несколько дней назад ушла Сара. Храмовые роботы держались учтиво и приветливо, ступали мягко и величественно. Они проводили его туда, где лежала Сара, и показали соседний отсек, который она попросила оставить для него. «Может быть, вам угодно выбрать себе сон?» — сказал старший. «Мы можем показать различные образцы, можем составить смесь по вашему вкусу, можем...» «Благодарю», — ответил Вебстер. «Я не хочу снов». Робот кивнул. «Понятно, сэр. Вы хотите просто переждать, провести время». «Да», — подтвердил Вебстер. «Пожалуй, что так». «И сколько же?» «Сколько?» «Ну да. Сколько вы хотите ждать?» «А, понятно. Предположим, бесконечно». «Бесконечно?» «Вот именно, бесконечно», — подтвердил Вебстер. «Я мог бы сказать «вечно», но какая в сущности разница? Нет смысла финтить из-за двух слов, которые означают примерно одно и то же». «Так точно, сэр», — сказал робот. «Нет смысла финтить. Разумеется, нет. Он не может рисковать. Скажешь тысячу лет, а когда они пройдут, вдруг передумаешь, спустишься в тайник и выключишь рубильник. А этого случиться не должно». Пусть псы используют возможность. Пусть без помех попробуют добиться успеха там, где рот людской потерпел крушение. Пока сохраняется человеческий фактор, у них такой возможности не будет, потому что человек непременно захочет верховодить, непременно влезет и все испортит, высмеет гоблинов, которые разговаривают за стеной, выступит против приручения и цивилизации диких тварей. Новая модель, новый образ жизни и мыслей — Новый подход к извечной проблеме общества. Нельзя допустить, чтобы все это было искажено чуждым духом человеческого мышления. Вечерами, закончив свои дела, псы будут сидеть и говорить о человеке. Мешая быль и небылицы, будут рассказывать древние предания, и человек превратится в бога. Лучше уж так, ведь боги непогрешимы. Комментарий к седьмому преданию. Несколько лет назад были обнаружены фрагменты древнего литературного произведения. Судя по всему, сочинение было объемистое, и хотя до нас дошла только малая часть, содержание позволяет предположить, что это был сборник басен, повествующих о различных членах братства животных. Басни архаичны, содержащиеся в них мысли и стиль изложения, сегодня звучат для нас странно. Ряд исследователей, изучавших эти фрагменты, согласны с резоном в том, что они, скорее всего, сочинены не псами. Заглавие упомянутых фрагментов – «Эзоп». Следующее седьмое предание тоже озаглавлено «Эзоп». Это исконное заглавие, дошедшее до нас из седой древности вместе с самим преданием. «Что это значит?» – спрашивают себя исследователи. Резон, естественно, видит здесь еще один довод в пользу своей гипотезы, что авторство всего цикла принадлежит человеку. Большинство остальных исследователей цикла не согласны с ним, однако до сих пор не выдвинуто взамен никаких других объяснений. Резон указывает также на седьмое предание, как на свидетельство того, что человека намеренно предали забвению – Память о нем стерли, чтобы обеспечить развитие псовой цивилизации в наиболее чистом виде, этим где объясняется полное отсутствие исторических свидетельств существования человека. В этом предании человек окончательно забыт псами. Немногочисленных представителей рода людского, которые живут вместе с ними, псы не воспринимают как людей, называя эти странные создания вебстрами по фамилии древнего рода. Однако слово «вебстер» из собственного существительного стало нарицательным. Люди стали для псов вебстерами. Только для Дженкинса они по-прежнему остаются вебстерами. «Что такое люди?» – спрашивает Лупус. И Мишка оказывается не в состоянии ответить на этот вопрос. Дженкинс говорит в этом предании, что псам незачем знать о человеке. В главной части повествования он перечисляет нам меры, которые принял, чтобы стереть память о человеке. «Старые родовые предания забыты», – говорит Дженкинс. Резон толкует это как сознательный заговор молчания, приведший оградить достоинство псов и, пожалуй, не такой уж альтруистический заговор, как старается изобразить Дженкинс. «Предания забыты», — говорит Дженкинс, «и не надо их извлекать из забвения. Однако мы же видим, что они не были забыты. Где-то, в каком-то отдаленном уголке земного шара их по-прежнему рассказывали, потому-то они и сохранились до наших дней. Но если предания сохранились, то сам человек исчез». Или почти исчез. Дикие роботы продолжали существовать, если только они не были плодом воображения. Однако ныне и они тоже исчезли. Исчезли мутанты, а они с человеком из одного племени. Если существовал человек, вероятно, существовали и мутанты. Всю развернувшуюся вокруг полемику можно свести к одному вопросу. «Существовал ли человек на самом деле?» Если слушатель, знакомясь с преданиями, станет тупик, он окажется в превосходной компании. Ученые и специалисты, всю жизнь посвятившие исследованию цикла, пусть даже у них больше информации, пребывают в таком же тупике. Предание седьмое. ЭЗО. Читает Елена Федориф.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 Среди череды холмов реял едва уловимый запах жизни. Тень зашевелилась, встала, поплыла вдоль полки. Логова нету, и река другая, и к скале прилепилась на гнездо. Тень затрепетала от вожделения. Заклинание подействовало, не подвело. Она проникла в другой мир. Другое не только с виду. Мир, до того насыщенный живостью, что сам воздух ею пахнет.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 А ведь блохи живность, блохи живые твари. Мишка яростно взмахнул перед нилапы, отгоняя зеленую мушку, которая жужжала у него над носом. Пойду на пункт кормления, сказал волк. Ты не идешь со мной? А я еще не хочу есть, ответил медведь. И вообще, сейчас рано, до обеда еще далеко. Лопус облизнулся.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 Словно два пса, которые идут след вслед. Один вышел, другой зашел. Словно длинный, бесконечный ряд шариковых подшипников, которые катятся по жолобу, почти соприкасаясь. Почти, но не совсем. Словно звенья бесконечной цепи на вращающейся шестеренки с миллиардами зубцов. «Опаздываем», — сказал Экибот, глянув на часы. «Нам надо еще приготовиться, чтобы пойти на день рождения Дженкинса». Джошуа опять встряхнулся. «Да, не мешает. Сегодня у Дженкинса такой день. Ты только подумай, Кибут. Семь тысяч лет!» «Я уже готов», — гордо сообщил Кибут. «Еще утром отполировал себя. А тебе надо бы причесаться. Вон какой лохматый». «Семь тысяч лет», — повторил Джошуа. «Не хотел бы я столько жить». «Семь тысяч лет».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 в каком-то непроницаемом куполе небытия в горах, далеко за морями. И кибот подошел со щеткой и гребешком, и Джошу отскочил в сторону. «Не дури», — сказал Кибот, — «я не сделаю тебе больно». «В прошлый раз чуть всю шкуру с меня не содрал», — пожаловался Джошуа. «Поосторожней, там, где шерсть запуталась». Волк пришёл, надеясь подкрепиться, но ему ничего не предложили. Опросить учтивость не позволяло,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 Я придумал и сделал, только еще не знаю, что это. У нее нет названия? Спросила Поня. Пока нет, сказал Питер. Надо будет придумать. «М -м -м, но ведь любую палку можно бросить, твердил волк. Какую захотелось, ту и бросил. Не так далеко, ответил Питер. И не так сильно. Он покрутил пруд между пальцами. Гладкий, круглый, потом поднес глазам, проверяя, не криво ли получилось.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 — сказал Питер. — Только надо, чтобы метательная палка была прямая и веревка хорошая. Первая попавшаяся деревяшка тут не годится. Пока подберешь. Покажи мне, — попросила пони. — Гляди. Питер поднял повыше ореховая древка. Видишь? Крепкая, упругая. С огни её тут же опять выпрямляется. Я связываю оба конца веревкой, кладу вот так метательную палку, упираю её одним концом в древко и оттягиваю... — Вот ты говоришь, можно в любую цель попасть, — сказал Волк. «Ну, — Попробуй, попади. — А во что? Выбирайте, а я... — Поня взволнованно показала. — Вон, вон на дереве малиновка сидит. Питер быстро прицелился, оттянул веревку и древко изогнулось дугой. Метательная палка просвистела над поляной, малиновка закувыркалась в воздухе, роняя перышки. Она упала на землю с глухим мягким стуком и застыла, маленькая, жалкая.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 Я еще никогда не целился ни во что живое, только в метки бросал. Все равно ты убил малиновка убивать запрещается. Знаю, сказал Питер. Знаю, что запрещается, но ведь вы сами попросили попасть в нее. Вы мне показали вы. Я не говорила, чтобы ты ее убивал! кричала Пони. Я думала, ты ей просто дашь хорошего тычка, напугаешь ее как следует. Она всегда такая важная, надутая была. Я же сказал вам, что палка сильно бьет. Страх пригвоздил Вебстера к месту. Далеко и сильно, думал он, далеко и сильно, быстро. Не тревожься, дружище, мягко произнес волк. Мы знаем, что ты ненарочно. Это останется между нами, мы никому не скажем. Поня прыгнула на дерево и запищала светки. Я скажу, скажу вот Дженкинсу! Волк цикнул на нее с лютой ненавистью. Ты доносица паршивая, подлая сплетница!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 «Сдается мне, мы с тобой могли бы поладить», — сказал он. «Честное слово, могли бы. У нас так много общего». На носу его предательски трепетала перышко. Туловище было хоть куда. Нержавеющее, крепкое. Никакой молот не возьмет. А всевозможных приспособлений не счесть. Это был подарок Дженкинсу ко дню рождения. Изящная гравировка на груди так и гласила —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 Он так старался найти прошлое, чтобы отправиться туда, отправиться назад во времени и проверить то, что я ему рассказывал. Хм. Он думает, что у меня маразм. Считает мои рассказы старыми роботскими побасенками, полуправдой, полувымыслом, причесанным для гладкости. Спроси его, ни за что не признается, но ведь думает именно так плутишка. И думает, что я не знаю этого. Хм. Да не тут-то было.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 Наклонив голову и сложив руки на коленях, Дженкинс продолжал медленно качаться. Поскрипывало кресло, и ветер гулял под застрёхой, и дребезжало окно, и камин с его прокопчённой глоткой тосковал что-то про былые дни, про других людей, про давно отшумевшие западные ветры. «Прошлое, — думал Дженкинс, — вздор, безделится, когда впереди еще столько дел, Еще столько проблем ожидает псов».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 поднял руку и почти нежно погладил металлический кожух. «Я очень благодарен псам, что они подарили мне туловище», — сказал Дженкинс. «Да только зачем это? Достаточно подлатать немного старое, и оно еще вполне послужит». «Просто мы тебя очень любим», — объяснил Джошуа. «Псы в таком долгу перед тобой. Мы и раньше пытались что-нибудь делать для тебя, но ведь ты нам никогда не позволял».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 «Полно народу?» — переспросил Джошуа. «Люди, которых я знал». «Ух ты, какое туловище!» — восхищался Экибот. «Вот бы примерить». «Экибот!» — завопил Джошуа. «Сейчас же подойди сюда, не смей трогать!» «Оставь ты этого юнца в покое!» — вмешался Дженкинс. «Пусть зайдет, когда я буду посвободнее». «Нет!» — отрезал Джошуа. Ветка поскреблась за стрёху, тонкими пальцами постучалась в стекло. Брякнула черепица, ветер прошелся по крыше легкой танцующей походкой. «Хорошо, что вы заглянули», — произнес Дженкинс. «Мне надо вам кое-что сказать». Он покачивался в кресле взад вперед и один полос поскрипывал. «Меня не хватит навечно», — продолжал Дженкинс. «Семь тысяч лет тяну, как еще до сих пор не рассыпался. С новым туловищем тебя еще на трижды семь тысяч лет хватит», — возразил Джошуа.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 «Называйте, как хотите, лишь бы вы знали, кто они такие. Иногда ты называешь их людьми, а иногда называешь Вебстерами», — заметил Джошуа. «Не понимаю. Они были люди, они правили землей. И среди них был один род по фамилии Вебстер. Вот эти самые Вебстеры сделали для вас такое замечательное дело». «Какое замечательное дело?» Дженкинс скрутнулся вместе с креслом и остановил его.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 Прокатился кубарем под застрёхой, другой порыв поухал совой в темном закоулке поблизости. И явился страх. Заходил туда и обратно по крыше, глухо, старошко, ступая по черепицам. Дженкинс вздрогнул и весь напрягся, укращая дрожь. У него сел голос: Никто еще не видел гоблина, проскрежетал он. «А, его, может, вообще нельзя увидеть? Возможно, согласился Дженкинс.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 вебстер которого зовут питером ты видела как он метнул палку он метнул ее другой палкой оба конца веревкой связано он веревку потянул палка согнулась знаю сказал дженкинс знаю знаешь тебе все известно да подтвердил дженкинс мне все известно это лук и стрела и было в его тоне нечто такое от чего они все притихли и комната вдруг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 Это извилистая тропка, которая разрастается в громовую дорогу войны. Это игрушка. Это оружие. Это триумф человеческой изобретательности. Это первый зародыш атомной бомбы. Это символ целого образа жизни. Это слова из детской песенки. «Кто малиновку убил?» — я ответил воробей. Лук и стрелы смастерил и малиновку убил. То, что было забыто. То, что теперь воссоздано. То, чего я опасался. Он выпрямился в кресле, медленно встал. Экибот, сказал он, — «мне понадобится твоя помощь». «Разумеется», — ответил Экибот, — «только скажи». «Туловище», — продолжал Дженкинс. «Я хочу воспользоваться моим новым туловищем. Тебе придется отделить мою мозговую коробку». Экибот кивнул. «Я знаю, как это делается, Дженкинс». Голос Джошуа зазвенел от испуга. «В чём дело, Дженкинс? Что ты задумал?» «Я пойду к мутантам», — раздельно произнес Дженкинс. Настало время просить у них помощи. Тень скользила вниз через лес, сторонясь прогали, назарённых лунным светом. В лунном свете она мерцала, и ее могли заметить, а этого допустить нельзя.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 «Притом отличные друг от друга». Она мысленно зарычала. В горле застрял хрип, а ее разреженную плоть пронизало острое предвкушение пополам с унизительным страхом перед неведомым. Тень оторвалась от земли, сжалась в комок и поплыла над склоном, идя на перехват двоим. Дженкинс был снова молод, силён, проворен, проворен душой и телом.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 Возможно, когда-то лук и стрелой были потехой, но история заставляет пересматривать многие оценки. Если стрела – потеха, то и атомная бомба – потеха. И шквал смертоносной пыли, опустошающей целые города – потеха. И ревущая ракета, которая взмывает вверх и падает за 10 тысяч миль и убивает миллион людей. Правда, теперь и миллионы не наберется.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 Я переделал все книги, какие можно было переделать, а остальные сжёг. Я учил их заново читать, заново петь, заново мыслить. И в книгах не осталось ни намека на войну и оружие, на ненависть и историю. Ведь история есть ненависть. Не осталось ни намека на битвы, подвиги и фанфары. Да только попусту старался. Теперь я вижу, что попусту старался. Потому что сколько ни старайся,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 Гладкая дверь, обыкновенная ручка и все. Он нерешительно поднял кулак и постучал несколько раз. Потом подождал. Никакого отклика. Дверь оставалась немой и недвижимой. Он постучал еще раз, на этот раз погромче. И опять никакого ответа. Медленно, осторожно он взялся за дверную ручку и нажал на нее. Ручка поддалась. Дверь отворилась, и Дженкинс ступил внутрь.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 При этом он уронил на землю несколько стрел и нагнулся, чтобы поднять их. «Придумал бы какой-нибудь способ носить эти штуки», — пробурчал Лупус. «Без конца то зацепишься, то уронишь, то...» «Я уже думал об этом», — спокойно ответил Питер. «Пожалуй, сделаю что-то вроде сумки, чтобы можно было повесить на плечо». Подъем продолжался. «Ну и что ты собираешься сделать, когда придешь в усадьбу Вебстеров?» — спросил Лупус.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 Тень рычала, а в мозгу Питера отдался целый поток яростных звуков. Ветер отодвинул ветку, пропуская лунный свет, и Питер рассмотрел нечто вроде лица, смутное очертание, словно полустёртый рисунок мелом на пыльной доске. Лицо мертвеца и воющий рот, щели глаз и отороченные щупальцами уши. Тренькнула тетива, и стрела вонзилась в лицо. Вонзилась и прошла насквозь, и упала на землю.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 Чтобы летела быстрее, убила наконец эту тварь, которая не желает умирать, когда ее поражает стрела. Тварь, которая только замедляет стрелу и заставляет ее качаться, и пропускает насквозь. Сильнее, сильнее, еще сильнее, и... Лопнула тетива. Секунды Питер стоял, опустив руки. В одной никчемный лук, в другой никчемная стрела. стояла, измеряя взглядом просвет, отделяющий его от призрачной нечисти, присевший над останками черного.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 Никаких следов на полу, никаких каракуль, начертанных небрежным пальцем на столе. Откуда-то из тайников мозга просочилась в сознание старая песенка. Старая при Она была старой уже тогда, когда ковали первое туловище Дженкинса. Его поразило, что она существует. Поразило, что он вообще ее знал. А ещё ему стало не по себе от разбуженной ею шквала столетий.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 «Ты... ты...» «Я Дженкинс», — сказал ему Дженкинс. «У меня новое туловище». «Здесь что-то было», — произнес Питер. «Гоблин», — ответил Дженкинс. «Джошуа мне сказал, что к нам проник гоблин. Он убил Лупуса», — Дженкинс кивнул. «Да, он убил Лупуса. Он у многих других убил. Это он занимался убийством». «А я убил его», — сказал Питер. «Убил его...»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 «Дженкинс всегда к пикнику Вебстеров придумывает какую-нибудь новую игру», — заметил кто-то. «А теперь», — продолжал Дженкинс, — «внимание! Смотрите на меня и постарайтесь угадать, что я задумал». «Хм, это игра в угадайку!» — взвизгнула смешливая девочка. «Угадайка — моя любимая игра!» — Дженкинс растянул рот в улыбке. «Ты права, совершенно верно. Это игра в угадайку. А теперь все сосредоточьтесь и смотрите на меня». «Мне хочется испытать лук и стрелы», — сказал один из мужчин. «Потом, когда закончится игра, можно будет испытать их, Дженкинс». «Можно», — терпеливо произнес Дженкинс. «Когда закончится игра, можете испытать их». Он закрыл глаза и стал мысленно включаться в сознание каждого из них, проверяя всех поочерёдно и улавливая трепетное предвкушение в направленных к нему мыслях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 — спросил один из юношей. — Можно, только поосторожнее. Не цельтесь друг в друга, это опасная штука. Питер вам покажет, как ими пользоваться. — А мы пока разберем припасы, — сказала одна женщина. — Ты захватил свою корзину, Дженкинс? — Захватил, — ответил Дженкинс. Она у Эстера, я дал ей подержать на время игры. — Чудесно, — отозвалась женщина. — Не было года, чтобы ты нас чем-нибудь не удивил. — И в этом году удивлю.